Гойка натягивает на голову куртку. Снова начинается дождь. Переходит на другую сторону улицы, чтобы купить сигареты, закуривает. Сигарета быстро намокает под дождем и гаснет. Он оборачивается ко мне. Я вижу прилившие к колбу мокрые волосы, сверху куртка как покрывала. Сейчас он похож на женщину, похож на свою мать. Вместе с небольшой группой людей мы идем из выставочного зала в ресторан. Боль железными тисками сжимает сердце. Мне страшно. Я хочу, чтобы Гуйко больше не оборачивался. Не искал меня. Хочу исчезнуть, раствориться в этом городе. Останавливаюсь у витрины небольшого ювелирного магазина, смотрю на серебряную брошь в виде розы. Тебе нравится? Пьетро стоит у меня за спиной, а я не заметила. Он здесь, рядом. Пар от его дыхания оседает на стекле витрины. Его синий капюшон удивительно подходит к цвету глаз, которые сейчас кажутся темнее обычного. Пьетро тычет пальцем в центр витрины, в розу, лежащую на маленькой бархатной подушечке. Тебе нравится? Что, милый? «Брошка. Вот. Роза. Да, красивая, киваю я». Такой же вопрос задал мне Диего у витрины неподалеку от этой. Серебряную розу тончайшей работы он приколол мне на блузку в подвальчике какого-то пивного ресторана. «Пьетро смотрит на меня. Я едва стою на ногах. Ты устала, мам? Нет, нет». Это из-за фотографий, правда? Я поворачиваюсь к сыну. У него худое вытянутое лицо. Совсем как у отца. Тебя не понравились? Отвечает не сразу. Крутит головой. Покусывает нижнюю губу. От них больно, мам. Впервые за последнее время мне кажется, что он говорит искренне, без вечной своей насмешливой улыбочки. Беру его за руку. Она совсем холодная. Мне жаль Петру. Чувствую, как он проглатывает комок. Диего молодец. Он классный был. Петру сосредоточенно рассматривает витрину. Розу на темном бархате. Я не похож на него, да? Ты — его копия. «Привет, малышка!» Диего, широко улыбаясь, заходит в приемный покой частной клиники. «Здесь холодно, как в гигантском аквариуме. Я сижу на кожном диване жемчужного цвета. Напротив меня точно такой же. Рамы на окнах железные. Индустриальный антиквариат». Большая абстрактная композиция во всю стену. Красные пятна, пузыри, наполненные кровью, плывут по темному фону. Наконец-то Диего пришел. Я ждала его. Смотрела на приоткрытую дверь, чувствуя себя очень неуютно. И вот он здесь, его худое лицо склонилось надо мной. Волосы примяты. Я опоздал? Нет. Я сама пришла недавно. Садится рядом. Целует меня в щеку. Он принес с собой запах городских улиц, ехал сюда через весь город. В руках у него мотоциклетный шлем. Он снимает кожаные перчатки, гладит меня по спине, легонько встряхивает за плечи. Я изображаю жалкое подобие улыбки. Ну что, снова мне придется дрочить? Со смехом спрашивает он. Пытаюсь засмеяться и я но слезы так и катятся из глаз. Врач-генетик уже сделал заключение по результатам анализов Диего. — К счастью, у вашего мужа прекрасная спермограмма, так что необходимо сосредоточиться на вас. Слезы тихо катятся по моему неподвижному без эмоций лицу. Диего молчит, он привык к этим слезам. Одна и та же сцена повторяется почти без изменений. — Хочешь, уйдем отсюда? Диего то и дело повторяет «Если тебе это так тяжело, давай все бросим». Но я настаиваю. Снова и снова записываюсь на прием к разным врачам. «Ты откуда?» — спрашиваю его. «Из студии». «Тебе нужно вернуться?» «Не беспокойся, меня подождут». Сейчас он снимает только для рекламы. Подчиняется вкусу заказчика, никаких размытых изображений. Делает только то, о чем его просят». Фотографии четкие и ясные, кристально чистые. Работа не творческая, поэтому нравится ему. Говорит, что включает автопилот, лечение требует денег. Прошел целый год, самый тяжелый год моей жизни. Еще одна чистка, разведенные в стороны ноги, расширители, иглы. Мне вводили гормоны для стимулирования овуляции. Потом брали яйцеклетки на анализ. У них оказалась плохая форма, неправильная последовательность нуклеиновых кислот. Сгустки образовывались там, где, по сути, не должны были образовываться. Мне вводили кортизон, антикоагулянты, потом снова стимулировали овуляцию. Яйцеклетки стали лучше. Некоторые из них вполне подходили для оплодотворения. У Диего взяли сперматозоиды и попробовали подсадить сперматозоид в яйцеклетку. За первой попыткой последовала вторая. Зачатие произошло. Беременность стала развиваться. Сердцебиение у плода было, но через пятнадцать дней прослушиваться перестало. Еще через неделю я упала с мопеда, мне наложили пять швов на подбородок, Врач-генетик сказал, что то мне не нравится. Сделали гистероскопию. Генетик улыбнулся. «У вас перегородка в матке. Вы знали об этом?» «Нет». «А что это?» «Это кусочек мембраны, который разделяет полость матки и препятствует закреплению зародыша». Я нашла лучшего специалиста по этой части. Пришлось ехать в Милан». Поезд, гостиница. В частной клинике на меня надели зеленый халат. Перегородку убрали. Диего поддерживал меня под руку. Мы шли по длинному коридору, покрытому лаком. Я еле переставляла ноги, держась за низ живота. Мы дошли до стеклянной двери детского отделения, увидели белый стерильный инкубатор, полный темных головок. Я стояла как каменная. Диего крепко обнял меня, и тогда я решила. Я хочу, и я сделаю это. Снова стимулирование овуляции, гормональные препараты Профази 500 и пергонал 150. Я начала толстеть. У меня испортился характер. Либида причалила к Антарктиде. Я соблюдала все предписания врачей, бросила курить. И вот я здесь, в ожидании очередного искусственного оплодотворения. Наконец-то нас приглашают пройти. В просторном кабинете огромный стеклянный стол. На стене мрачноватая картина, как будто Альберто Бурри. Доктор очень любезен. У него усы и животик, как у семейных врачей прошлого века. Он шевелит пальцами. Я рассматриваю его обручальное кольцо, кустики черных волос. За ширмы снимаю юбку, забираюсь на кресло. Доктор включает монитор, вводит наконечник, копается во мне. Я жду. Он, в конце концов, честный человек. Чешет в затылке, разводит руками. Мы снова сидим у стола, Мое лицо — мордочка затравленной лисички. Доктор смотрит на меня, переводит взгляд на Диего, качает головой. Ему действительно очень жаль, что в нашем случае все попытки обречены. Несмотря на гормональную терапию, яйцеклеток у меня мало, даже меньше, чем в прошлый раз. Голос у доктора не такой, как обычно. Кажется, что каждое слово дается ему с трудом. В моем случае не поможет даже донорская яйцеклетка, потому что матка у меня неэластичная, плохо развита, преждевременно состарилась. После удаления перегородки остался большой рубец. Такое, к сожалению, случается. Голос у доктора дрожит, когда он произносит «У вас бесплодие». Стерильность 97%. Согласно медицинским показателям, это полная стерильность. Я киваю. Побелевшие кисти рук сжаты в крепкий замок. Диего встает, потирает руками колени, садится снова. А 3%? Чудо. Только чудо. Мы, итальянцы, привыкли верить в чудеса. Разводит руками профессор. Выходим из кабинета. Профессор провожает нас до приемной, до самой входной двери. Он очень сожалеет. Проводил нас как добрый пастырь, отлучающий заблудших чад от церкви. Спасибо. В этот раз он даже не взял с нас денег. Спускаемся по лестнице. Я держусь за гладкие перила. Здание красивое, сороковых годов, белое, легкое, словно корабль, Боли нет. Я так много страдала, что сейчас чувствую облегчение. Мне никогда не быть матерью. Мое тело никогда не потеряет форму. Я высохну, постарею. Меня ждет одинокая старость. Нам не выполнить библейскую заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Семя не будет брошено. Нам не увидеть всходов. Бога нет». Где искать оправдание нашему убогому существованию? По какой дороге идти, чтобы найти смысл жизни? Я чувствую себя так, будто уже умерла. Покой и безмятежность, как в загробном мире. Путь в царство мертвых здесь, на улице, которую я перехожу, как обычно. Я словно обреченная на казнь, с табличкой на груди бесплодная женщина. Распахиваю все окна. Мне кажется, что в квартире темно. Может быть, стены потускнели от пыли и копоти, проникающей с улицы. Самая дальняя комната у нас пустует. Мы редко пользуемся ею. Разве что развешиваем белье в плохую погоду. Там мы планировали сделать детскую. У нас длинный коридор. По нему можно кататься на велосипеде, можно играть в мяч. В этом пальто я напоминаю жандарма. Иду в редакцию привычным путем. К коллегам по работе, особенно к женщинам, я стал относиться настороженно. Все знают, что у меня были проблемы, но никто не в курсе, какой мне вынесен приговор. Мы ждем, когда кофе выльется из автомата в пластиковые стаканчики — Виола говорит мне, что беременна. Я обнимаю ее вполне искренне. Она касается меня животом, и между нами пробегает электрический разряд. Я улыбаюсь. Может, это из-за одежды, из-за синтетики? Виола кивает, закуривает. Говорит, что сделала уже два аборта. На этот раз решила сохранить ребенка. Все-таки ей 37. А то потом срок годности выйдет. Как у йогурта. Позже я украдкой смотрю на ее живот. Вела мне нравится. Она из тех людей, которые вечно впутываются в какие-то истории и к которым ты невольно проникаешься симпатией. И все-таки сейчас мне неприятно находиться с ней в одной комнате. Она кажется мне безалаберной, глупой. Перевожу с английского статью о мужской импотенции. Мужчина, у которого берут интервью, говорит, «Если ты слепой, ты можешь попросить жену описать тебе мир, увиденный ее глазами. Если ты импотент, ты не можешь попросить ее заняться любовью вместо тебя». Плачу. Мир разделился надвое. «Я принадлежу к мертвой части, как сгоревшие леса, как моря, задыхающиеся от водорослей» как женщины Чернобыля. Диего заходит за мной. Беру его под руку скованное, напряженное, неожиданно замечаю, что в этом городе полно беременных женщин. Раньше я не обращал на них внимания, а теперь вижу на каждом шагу. Стараюсь не смотреть, если какая-нибудь беременная проходит рядом со мной. Я как собака, чую их за версту. Украдкой слежу за Диего. Делая маникюр в салоне красоты, рассматриваю девушку, которая склонилась над моими руками. Обычная девчонка с римских окраин, пышная грудь, детородная чрева. Наверное, предохраняется, занимаясь любовью со своим парнем, который выбрасывает семя в презерватив и чувствует себя счастливой, не то что я. Оставляю ей хорошие чаевые. Толстые губы растягиваются в улыбке. Упругая кожа, дерзкий взгляд. Может, я ее ненавижу? Ненавижу плодовитость бедняков. Ненавижу самолийку, которая моет лестницу в нашем доме. Иногда она берет с собой дочку. Девочка сидит в уголке, листает журнал или тихо играет. Я прохожу и улыбаюсь этой козявке. Наступило Рождество. Мы оставили Рим с его праздничной суетой, магазинами и рождественскими вертепами, нашли тихую гостиницу в горах, похожую на пряничный домик. Мы погружаемся в термальные воды, обмазываемся зелеными грязями, запахиваемся в роскошные белоснежные халаты. После ужина сидим в холле. освещенные окна гостиницы отбрасывают на снег теплый желтый свет. Такое очарование! и такая тоска. Поднимаемся в номер, большая кровать, шоколадка на подушке, из открытого крана течет вода. Если бы у нас был ребенок, я бы беспокоилась о том, что вода утекает зря, что запасы воды в мире не беспредельны, что всем нам угрожает жажда. Этот запоздалый медовый месяц кажется мне отвратительным, никчемным. Следующим вечером мы идем играть в боулинг. где Диего на этом настоял, чтобы немного развлечься. Атмосфера, как в американском фильме. Много подростков. У входа стоят ботинки с налипшим снегом. Мы пьем горячий шоколад из больших стаканов. Едим хот-доги. Черные шары катятся по гладкой дорожке, с ужасным грохотом сбивают кегли. Мне нравится этот шум. Нужно кричать. Чтобы что-то сказать друг другу, мне нравится кричать. Мы хохочем, как подростки. Сделали шаг назад, и это неплохо. Чтобы не страдать, нужно немного поглупеть. Щеки у меня горят, в глазах пляшут огоньки. Диего обнимает меня, целует в шею. Он помогает мне удержать равновесие, правильно кинуть шар. Я смотрю на кегли, выстроенный в ряд в конце дорожки. Думаю о детях, о том, что они появляются неожиданно. Порой там, где их не ждут, где им не рады. Кидаю шар со всего размаху, вложив всю свою злость в этот бросок. Диего сидит на кровати и ест шоколадку, поворачивается ко мне. Почему бы нам не усыновить ребенка? Он может позволить себе великодушие, ведь не он бесплоден, Мне хочется ударить его, но я улыбаюсь, жду, пока не утихнет гнев. Я боюсь чужих детей, боюсь заложенного в них генетического набора. Чтобы решиться на такой шаг, нужно иметь смелость. Я не уверена в себе. Пусть этот мир тешится своими детьми. Я буду тешиться своей бесплодностью. Мы не женаты. Но мы можем усыновить ребенка на расстоянии. Знаешь, существует дистанционное усыновление. Будем посылать ему деньги, писать письма. На расстоянии?